Глава 70, которая следует за 69 девятой и где идет речь о вещах, необходимых для ясного понимания этой истории. Санчо спал эту ночь на выдвижной кровати в одной комнате с Дон Кихотом, чего он хотел бы избежать, если б мог, так как хорошо знал, что его господин вопросами и ответами не даст ему сомкнуть глаз. А он не был в расположении много говорить, потому что все еще чувствовал боль от перенесенного недавно мученичества, препятствовавшего полной свободе его языка, и он предпочел бы спать один в хижине, чем в этом богатом покое вдвоем. Опасение его оказалось столь верным и подозрения столь основательными, что не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему со словами — Что скажешь ты, Санчо, о приключении сегодняшней ночи? Велика и могущественна сила холодного пренебрежения, так как собственными глазами ты видел Альтисидору умерший ни от других стрел, ни от другого меча, ни от другого военного орудия, ни от других смертоносных ядов, как только от одной суровости и презрительности, которую я ей всегда выказывал. — Пусть бы она в добрый час умерла, когда и как ей угодно, — ответил Санчо, — лишь бы только оставила меня в покое, потому что я во всю жизнь не влюблял ее в себя и не пренебрегал ею. Не знаю и не могу представить себе, какое отношение здоровья Альтисидоры, девушки, более причудливой, чем умной, может, как я уже раньше говорил, иметь к мучительству Санчо Панса. Теперь я действительно, явственно и несомненно вижу, что на свете есть волшебники и волшебство, от которых да избавит меня Господь, потому что я не могу сам себя избавить от них. Со всем тем умоляю вашу милость, дайте мне спать и не спрашивайте меня больше ни о чем, если вы не желаете, чтобы я выбросился из окна. «Спи, Санчо, друг!» — ответил Дон Кихот, — если только допустят тебя спать, полученные тобою уколы булавками, щипки и шлепанье по щекам. — Никакая боль, — ответил Санчо, — не может сравниться с оскорблением пощечин только лишь потому, что мне их дали дуэньи, провались они. И снова умоляю вашу милость, дайте мне спать, потому что сон есть облегчение горести тех, «Кому они мешают спать?» «Да будет так», — сказал Дон Кихот, «и да храни тебя Бог». Оба они заснули, и Сидомед, автор этой великой истории, пожелал воспользоваться этим временем, чтобы написать и дать отчет, что побудило герцога и герцогиню составить весь пространный план сообщенных происшествий. Он говорит что бакалавр Сансон Караска, не забыв того, что, будучи рыцарем зеркал, он был побежден и сброшен с лошади Дон Кихотом, а это поражение и падение нарушило и уничтожило все его планы, решил снова попытать счастье, надеясь на более благоприятный, чем прежний исход дела. И так, узнав от пажа, который привез жене Санчо Тереси Панса его письмо и подарок, где находился Дон Кихот, Он достал себе нового коня и новые доспехи, изобразил на щите белую луну и навьючил все доспехи на мула, которого вел один крестьянин. Но не Томе Сисиаль прежний его оруженосец, чтобы Дон Кихот и Санчо не узнали его. Он приехал в замок герцога, который сообщил ему, по какой дороге и каким путем поехал Дон Кихот, имея намерение присутствовать на турнирах в Сарагусе. Герцог рассказал ему также и о шутках, сыгранных над рыцарем, и о выдумке снятия очарования с Дульсинеи, которая должна была осуществиться насчет седалища Санчо. Наконец он сообщил ему и о шутке, сыгранной Санчо над своим господином, которого он убедил, что Дульсинея очарована и превращена в крестьянку, и о том, как герцогиня, его жена, уверила Санчо, будто он сам был обманут, потому что Дульсинея в самом деле очарована. Над всем этим бакалавр немало смеялся и настолько же был изумлен хитростью и простотой Санчо, как и неслыханным безумием Дон Кихота. Герцог попросил его, если он найдет рыцаря, победит он его — или нет, вернуться той же дорогой и сообщить ему о случившемся. Бакалавр так и сделал. Он отправился на поиски и, не найдя Дон Кихота в Сарагосе, проехал дальше, и с ним произошло то, что было рассказано. Он вернулся затем в замок герцога и сообщил ему обо всем, а также и об условиях битвы, и о том, что Дон Кихот уже возвращается, чтобы исполнить, как добрый странствующий рыцарь, данное им обещание удалиться на год к себе в деревню. «А за это время может случиться, — сказал бакалавр, — что рыцарь излечится от своего безумия, так как эта надежда и была причиной, побудившей бакалавра, — переодеванием в рыцарские костюмы от того, что брала жалость смотреть, что и Дальга, одаренный столь богатыми умственными способностями, сошел с ума. На этом он простился с герцогом и вернулся в свое местечко, чтобы ждать здесь Дон Кихота, который ехал вслед за ним. Вот таким образом герцог воспользовался случаем сыграть над Дон Кихотом эту шутку, Так велико было удовольствие, доставляемое герцогу всем, касающимся Санчо и Дон Кихота. Он приказал занять дороги вблизи и вдали замка, и по всем направлениям, по которым, как он полагал, мог возвращаться Дон Кихот, многочисленным слугам своим, пешим и конным, с тем, чтобы они привели рыцаря в замок силой или по доброй воле, если найдут его». Они его нашли и дали знать о том герцогу, который уже заранее все подготовил, что предполагал сделать. Лишь только он получил известие о приближении Дон Кихота, он велел зажечь факелы и лампы во дворе и положить Альтисидору на катафалк со всеми приготовлениями, о которых было рассказано. И все это было так хорошо и прекрасно разыграно, что мало разнилось с действительностью. Исид Амед Говорит, кроме того, что со своей стороны он считает столь же безумными насмешников, как и тех, над которыми они насмехались, и что герцог и герцогиня были на два пальца от того, чтобы казаться сумасбродами. С таким рвением разыгрывали они свои шутки над двумя другими сумасбродами. Из этих последних «Один спал глубоким сном», а другой бодрствовал со своими неукротимыми мыслями до тех пор, пока настал день и явилось желание встать, так как Дон Кихоту, побежденному или победителю, никогда не доставляло удовольствие лень пуховиков. Альтисидора, возвращенная, по мнению Дон Кихота, от смерти к жизни, исполняя желания своих господ, вошла в комнату к рыцарю, увенчанная той же самой гирляндой, которая была на ней, когда она лежала на катафалке, и одетая в тунику из белой тафты, усеянной золотыми цветами, с волосами распущенными по плечам, опираясь на трость из черного драгоценного дерева. При появлении ее Дон Кихот, смущенный и приведенный в замешательство, съежился, прикрылся весь простынями и одеялами, онемел и не был в состоянии сказать ей какую-то ни было любезность. Альтисидора села на стул рядом с его изголовьем и, испустив глубокий вздох, заговорила нежным и слабым голосом. Когда знатные женщины и скромные девушки попирают ногами свою честь и дают языку волю, прорваться через все преграды, провозглашая публично о тайнах, сохраненных в их сердце, они, несомненно, доведены до колоссальной крайности. Я, сеньор Дон Кихот одна из них, пораженная, побежденная и влюбленная, но при всем том терпеливая и скромная, и до такой степени, что именно вследствие этого сердце мое порвалось, не выдержав молчания, я лишилась жизни. Два дня тому назад, из-за суровости, с которой ты обошелся со мной, о, более твердый, чем мрамор, к жалобам моим окаменевший рыцарь, я умерла, или, по крайней мере, все, видевшие меня, считали меня умершей, и только благодаря тому, что любовь, Жалившись надо мной, вложила средства для моего исцеления в мученичество этого доброго оруженосца, я не осталась на том свете.